Глава 68 Гуман детей сменился восторженными криками. В гостиную вкатили большой красочный торт с персонажами Диснея. Сама Оля, одетая как красавица из одноименного мультика, встречала торт первая. С днем рождения, милая, прошептала я. Слезы так и подкатывали. Первый юбилей моей такой большой уже девочки это так трогательно и даже немного грустно. «Теперь она будет все старше, все дальше от родителей. Но такова жизнь. Дети вырастают, и птичками из гнездышка улетают строить свою жизнь». «С днём рождения, Оля!» — поздравил ее и Рома, поглядывая на меня. «Давай торт разрежем!» Рома помог нарезать торт и раздать детям. Гости и сама именинница с огромным удовольствием уминали праздничный бисквит. Чего на нашем дне рождения только не было — «Гости, громкая музыка, аниматоры, мыльные пузыри, фейерверки, а в довершение торт». «Этот чудесный праздник мне помог организовать роман. Мы готовили его вместе. Так непривычно. Четыре года я поздравляла Олечку в этот день одна, а после ее поздравляет большая семья. Наташа с Петром тоже были, конечно, но уехали после обеда. Не для них уже детские праздники и галдёж. Дети же словно не устали». С двенадцати дня играют в гостиной и на заднем дворе дома, и даже силы на торт остались. Когда все, наконец, разъехались, а Надя помогла убрать посуду, я уже не чувствовала ног. Роман помогал убираться в доме тоже, и когда Оля уснула в своей комнате, мы остались с ним вдвоем. «Спасибо, что помог с праздником и с уборкой», — сказала я ему. Роман молча смотрел на меня. Смотрел так, словно ему это действие доставляет наслаждение. «Не стоит», — ответил он. «Я делал это для своей дочери. Пять лет с ума сойти». «Да, пять». «Время летит». «Да, Ром». «А мы прожигаем его зря. Совершаем ошибки, обижаемся друг на друга. Мы думаем, что у нас этого времени вагон, а близкие никуда не денутся и всегда нас будут прощать». «А это не так». «Он говорил о нас». В горле защипало. Каждый раз, когда он сожалел о нас в прошлом, мне становилось невыносимо больно. «Да, ты...» «Сделал верные выводы», — подняла я на него глаза. «Уже поздно и...» «Можно я останусь?» «Э...», -э «В доме моей дочки?» «Конечно, можно», — ответила я. «Это твой дом, ты же его покупал. Пойдем покажу тебе свою комнату». В одну из спален мы и решили его оставить. «Вот эта комната будет тебе удобной». «Спасибо», — кивнул Роман. «Спокойной ночи, Рома», — улыбнулась я ему и направилась к выходу, но он поймал меня за руку и заставил остаться. Я подняла голову и встретилась с его серыми глазами. «Что?» «Подожди, я... хотел поздравить тебя отдельно». Я подняла брови в ожидании продолжения. Роман вынул из пиджака длинную бархатную коробочку. В ней оказалась потрясающая подвеска — «Изящная, но явно очень дорогая. Мне таких украшений никогда не дарили. Рома первый. Он мой первый во всем, И, как оказалось, единственный». «Ты позволишь?» — спросил он и подцепил пальцами цепочку. Я кивнула и отодвинула волосы в сторону. Роман осторожно положил украшение на мою шею и застегнул лапку. Его руки сжали мои плечи, наши глаза встретились в отражении зеркала». «Ты родила мне дочь. Я поздравляю тебя, Катя, с рождением нашей девочки». «Очень красиво», — провела я пальцами по металлу. «Тебе нравится?» «Да». Он сжал мои плечи теснее. По спине невольно пробежали мурашки, и я прикрыла глаза. Как хорошо просто вот так стоять с ним рядом, чувствовать на своей коже его горячие сильные пальцы. «Ты такая красивая сегодня», — сказал Роман. «Только сегодня», — улыбнулась я, — Испытывая удовольствие от его комплиментов. Всегда красивая! Мягко провел он пальцами по моей щеке, и мне захотелось прижаться к нему доверчивым котенком. Но сегодня особенно. Сегодня ты стала мамой, впервые взяла на руки нашу дочь. Мне жаль, что меня не было с вами. Это не моя вина, я бы многое отдал, чтобы вернуться в прошлое и все изменить. Дать тебе сказать, но я не могу. Могу только благодарить тебя за эту малышку. «За то, что не отказалась от нее, выходила, вырастила, и могу помогать здесь и сейчас». «Я так хотела услышать от тебя хоть когда-нибудь эти слова», прошептала я, уже не сдерживая слез. «Теперь моя жизнь принадлежит только вам, моей девочки. Я весь за вас. Я готов бесконечно просить прощения за то, что я не мог быть рядом и помогать тебе беременной, и когда Оля только родилась. Прости меня, Кать». «Я лишил сам себя такого важного, ценного. Я потерял любимую женщину. Я же всегда знал, что для меня существует только одна девушка. Моя котенок. Но у меня осталась Оля, и это навсегда. Спасибо тебе за нее. Я счастлив, что именно ты стала мамой моей дочери». Я молчала, глотая слезы. Я правда мечтала услышать эти слова, но теперь совершенно не знала, что с ними делать. Котенок прошептал он, притягивая меня к себе ближе. «Не плачь, ты мне душу этим рвёшь. Почему ты плачешь? Не зови меня так». «Больно?» «Да», — ответила я, позволяя ему уложить мою голову к себе на плечо. «Потому что ты помнишь меня, Все помнишь. Знаешь, как избавиться от боли?» Он поднял моё лицо за подбородок и посмотрел в мои глаза. «Как?» — спросила я. «Прекрати мучить себя и меня», — ответил Рома. Скажи мне, да, котенок? Не молчи же, скажи.